Глава седьмая. Событие тридцать девятое. Патриарх Филарет уезжал на богомолье в Троице-Сергиеву лавру. Уезжал замаливать грех. Грех был большой, даже хуже. Была целая череда больших грехов. Только сделал это Романов не корысти ради и не из гордыни. Да и остальные пять смертных грехов были н и причем. Гнева он не испытывал, ну может самую малость. Лень точно здесь и не ночевала. пришлось крутиться как ужу целый месяц почти и м у щ е с т в о ближнего он не взалкал наоборот почти все отдал про обжорство и похоть и говорить не приходилось грех был в лжесвидетельствовании и подвиг его на этот грех Петруша Пожарский еще в начале декабря по приезду в Москву Петр Дмитриевич пришел к патриарху и поделился этой своей идеей которую назвал империя наносит ответный удар Смотрите, Ваше с в я т е й ш е с т в о начал этот богатырь, когда Филарет разрешил ему присесть напротив себя. Лехи к нам трёх Лже Дмитриев заслали, и столько они бед на Руси учинили, что ещё век целый из этой ямы нам не выбраться. Давайте и мы им нечто подобное устроим. Подробнее расскажи, Петруша. Пока не вижу я такой возможности. Зело крепко сидит Сигизмунд на престоле. И Владислав жив и здоров. в Он по Москве Гоголем выезжает со свитой своей. Это не сегодняшнего дня дело будет. Сейчас и правда все у них с королями нормально. Нам нужен г е д е м и н о в и ч который после смерти Сигизмунда сможет оспорить престол княжества литовского, да и самой речи посполитой. Так на Руси половина бояр род свой от Гедимина ведут, и голицыны, и куракины, и хованские. Кроме того, есть трубецкие и ч е р т о р и с к и е Стал загибать пальцы патриарх. Другая у меня задумка, ваше святейшество. Что ж говори, Петруша, вроде бы все твои задумки всегда на пользу Руси. Поудобнее расположился в кресле патриарх. У князя Федора Ивановича Мстиславского нет наследников. Он уже совсем стар, и не сегодня, завтра душа его в рай последует. Нужно прямо завтра женить его на дворянке, лучше вдове, которая через девять месяцев родит ему наследника. Только нужно проделать это так, чтобы потом и сомнения не возникло в подлинности наследника. Филарет снова откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Да. Федор Иванович Мстиславский был ф и г у р о й первой величины. Достаточно сказать, что его кандидатура два раза рассматривалась как претендента на престол, и более полутора лет князь стоял во главе правительства из семи бояр после смещения Василия Шуйского. Андрей Васильевич Голицын был тогда убит. Андрей Васильевич Трубецкой умер своей смертью на следующий год, не оставив потомства. Остальные пятеро бояр еще живы, в том числе и брат патриарха Иван Никитич Романов. И вот уходит глава боярской думы и тоже не оставляет наследников. Покидают с е й мир друзья, соратники и враги. Уже и вдову думаю присмотрел, сощурился Филарет. Если бы любой другой человек предложил ему такое, то Романов бы ни на секунду не усомнился, что все дело в наследстве. Множество сел и деревень отписал умирающий князь Симонову Успенскому монастырю, где была родовая усыпальница семейством Стиславских. Только одному человеку во всем государстве Московском и не нужны, наверное, обширные поместья по реке Черемухе в Рыбинском уезде. Марфа Петровна квашнина. Чуть улыбнулся сидящий напротив Петр Пожарский. Кто же это? б и л а р е т такой фамилии не слышал. Это одна из Турчанок, что я выкупил у казаков. Она крестилась и вышла замуж за дворянина жарской волости Балахинского уезда Нижегородской губернии. р о д и л а ему сына, но вскоре овдовела. Турчанка. Поморщился патриарх. Русская дворянка. Очень не глупая. Предположим, что д а м я д о б р о на эту ж е н и т ь б у Но как ей князь наследника сделает? Он в сознании т о уж редко приходит. о с е н и л себя крестным знамением патриарх. Петр тоже троекратно перекрестился и почти шепотом молвил: "Вы отпустите мне этот грех, ваше святейшество". Вот даже как. Может, митрополит Никодим и не совсем не прав был? Впился глазами в князя Филарет. Сын увдовы от д в о р я н и н а к в а ш н и н а а у меня от княгини Марии Владимировны Пожарской. Спокойно ответил Петр. Что же с наследством князя? Скривился патриарх. Я могу выкупить у монастыря вочины. т Хватит тридцать тысяч рублей. Огромные деньги. Патриарх считать умел. Может быть и менее Федора Ивановича Мстиславского и стоили этих денег, но пойди. Преврати землю и крестьян в золото. Что от меня нужно? Чтобы духовник князя, отец Влас, совершил сегодня таинство венчания и чтобы ключник отправил всю ч е л я д ь в одно из имений. Посерьёзнял Пожарский. Вдова то где сейчас? Уже спокойно, как орешённом, спросил Филарет. Она с Марей Владимировной приехала в Москве. У нас на подворье, а сын остался в Вершилово. За ним есть кому присмотреть. Что ж, медлить нельзя. Плох боярин Федор. Через час выезжаем. Патриарх решительно встал. Он отмолит потом этот грех, отомстит ь ляхам за его плен, за все унижения на чужбине, если Петруша отхапает от речи п о с п о л и т о й для своего сына княжество литовское. то это будет ляхом по заслугам, а Бог простит патриарху этот грех. Не для себя, для Отечества он совершен. Князь Федор Иванович Мстиславский умер 22 декабря 1622 года, оставив безутешную вдову непраздный.